Криминальная хроника. Вчера сотрудниками милиции у двух неизвестных была изъята большая партия фальсивых 100-долларовых евро. Запилевые, запилевые, запилевые, запилевые. Подсудимый, разъясните, пожалуйста, высокотопочтенному суду, как же вы могли сбить 52 человека. Так я же не со зла. А, а дел был так. Еду я по узкой дороге, И вдруг неожиданно теряю контроль над управлением. И вижу, что с одной стороны дороги идут 50 человек, а с другой двое. Ну что, я изверх стоит 50 человек давить. И решил двоих, что ли. Только я первым успел сбить, а второй гаденус на другую сторону перебежал. Ну вот и пришлось. Молодой зелёный крокодил познакомиться с молодой лягушкой, можно жабой. Музык приходит в Я хочу побриться вот только с одной стороны. Это должно стоить пол цены, логично. я Но... ну пол, половинку ладно, только. Ладно, Фиг с тобой, садись. Ладно, спасибо. Какую сторону будем брить? Морозную? На маню! Вот тут поспорил я сам с собой, что курить бросил! Ну и как? Ну как? На пиво попал?